Печора-Илочский биосферный заповедник. Заповедник учрежден в 1930 году для сохранения и изучения природных комплексов западных отрогов Северного Урала. С 1984 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных заповедников. С 1995 года в состав объекта Всемирного природного наследия Девственные лесокоми. Заповедник расположен в Троицко-Печорском районе в юго-восточной части Республики Коми. Состоит из двух изолированных участков. Общая площадь заповедника составляет 721 тысячу гектар. Рельеф заповедника образует три крупных района – Равнинный, Предгорный и Горный, охватывающий западный склон Урала. Равнинный район расположен на Печорской низменности – Уральский хребет в пределах заповедника состоит из ряда отдельных вершин, разделенных глубокими продольными и поперечными долинами, по которым протекают речки и ручьи. Самая высокая вершина заповедника – Кожемис, 1280 метров над уровнем моря. На вершинах гор образованы многочисленные скалы-останцы причудливой формы. Многим из них даны собственные имена – беличий камень, зайчий камень, медвежий камень. Неизгладимое впечатление оставляют останцы выветривания на плато Мань-Пупунер, а также на плато Тори-Пареис, напоминающие сказочный город. Примечательное место Лог Иорданского, расположенный на правом берегу Печоры в 17 километрах выше кордона Шижим. В лагу находится крупная система пещер, в одной из которых «Медвежьи» обнаружена одна из самых северных на земном шаре стоянок человека верхнего палеолита, возраст которой насчитывает около 19 тысяч лет. Река Печора — одна из крупнейших рек европейского севера России. Длина Печоры составляет 1809 километров, площадь водосборного бассейна — 322 тысячи квадратных километров. Исток расположен северо-восточнее плато мань пупунер На склоне горы Печоры-Ятальях-Сяхль с Мансийского гора, родившая Печору, на высоте 676 метров в одном километре от вершины горы. От истока до впадения реки Уньи Печора носит горный характер, и до впадения самого крупного притока, Усы, называется Малая Печора. Бассейн Печоры Расположен в зонах тайги и тундры. Под влиянием довольно сурового климата на всех реках образуется устойчивый ледостав, который длится 5-7 месяцев. Печора судоходна на протяжении более полутора километров. Река впадает в Печорский залив, Баренцева море. Каменные болваны, плато Мань-Пупунер. Среди природных феноменов Северного Урала самый выдающийся, расположен на территории Печора-Илычского заповедника. Эта группа скалостатцев на плотообразной вершине хребта Мань-пупунер. Небольшой хребет, высотой около 1200 метров над уровнем моря, находится недалеко от истока Печоры. Особую известность хребет приобрел в 2008 году, когда по результатам Всероссийского конкурса на самые зрелищные природные достопримечательности – вошел в число семи чудес России. Маньпунерские столбы на плотообразной вершине — один из самых зрелищных памятников природы не только России, но и мира. Основная, наиболее примечательная группа останцев возвышается на северной оконечности хребта по краю почти идеально выровненного горного плато и состоит из семи гигантских каменных столбов. Шесть столбов, выстроились цепочкой в ряд, а один, самый большой, стоит несколько в стороне. Высота столбов составляет от 29 до 36 метров. Болваны стоят строго вертикально и образуют монолетную группу с протяженностью от первого к седьмому в 630 метров. Самый высокий — 36 метров. Первый болван, по преданиям, вожак-шаман, он же старший брат-богатырь, Удален от ближайшего соседа основной группы. Остальные стоят друг от друга на расстоянии от 22 до 76 метров. Два болвана возвышаются практически бок о бок. В полукилометре от них, на юг за глубокой долиной ручья, расположена еще одна группа живописных каменных глыб, высота которых заметно ниже. Возглавляет эту группу характерный останец удивительно похожий на одногорбого верблюда. Центральная скала группы напоминает стену средневековой крепости. А Останцы плато Мань-Пупунер сложены в основном из трудно разрушаемых серицита-кварцитовых сланцев. Каменные столбы образовались в течение миллионов лет в результате разрушения пород вершины горы под воздействием различных природных факторов воды, ветра, мороза, летней жары. Среди коренных жителей Северного Урала ходят разные легенды о происхождении этих каменных изваяний. Однако не вызывает сомнения, что скульптор удивительных изваяний природа. Растительный мир Флора заповедника образует европейские и сибирские растения. В его равнинной части преобладают хвойные леса и болота. Предгорье Заняты темнохвойными лесами изъели ели сибирской, кедра и пихты сибирской, которые поднимаются в горы до высоты 500 метров. Для субальпийского пояса и некоторых горных долин характерны березовые криволесья, высокотравные и мелкотравные луга. Для альпийского пояса кустарниковые заросли и горные тундры. К известняковым и сланцевым берегам реки Илыч приурочены уникальные скальные растения. Верховые и переходные болота занимают около 10% площади равнинной части заповедника. Флора заповедника. 409 видов лишайников, 296 видов мхов, 818 видов сосудистых растений. Самое крупное на печерской низменности гусиное болото занимает площадь 300 гектар со слоем торфа, Толщиной 5-6 метров. Из редких видов растений, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике произрастают радиолы розовые и орхидеи. Венерин башмачок настоящий, калипса луковичная, пальчато-коренник, Траунштайнера. Животный мир. Фауна заповедника представлена европейскими и азиатскими видами. Особенность заповедной фауны. Большая доля сибирских видов, у многих из которых здесь проходит западная граница ареала. В реках водится хариус, сик, налим, не рестится ручьёвая минога. В верхнем течении Илыча обитает самостоятельная популяция тайменя. На перекатах Печоры и Илыча нерестится семга. Среди млекопитающих обычный лось Северный олень, горностай, барсук, лесная куница, соболь, колонок, бурундук, белка, андатра, бобр. Фауна заповедника. 4 вида земноводных или амфибий. Один вид присмыкающихся или рептилий. 242 вида птиц. 49 видов млекопитающих. Первая в мире лосиферма. В 1949 году при заповеднике была организована первая в мире опытная лосиферма. За 70 с лишним лет на лосиферме выращены более 520 лосей – 9 поколений домашненных животных. Здесь удалось получить уникальные данные по продолжительности жизни и размножению лосей. Из крупных хищных зверей в заповеднике наиболее высока численность буровой медведя – Обычные хотя и немногочисленны росомаха, лисица, рысь и волк. Отмечены заходы кабана. Под особой охраной находятся 14 видов, занесенных в Красную книгу России, в том числе орлан-белохвост, большой подорлик, скопа, беркут, кречет, сапсан, филин, краснозобая казарка, европейская норка.